Наводнение в Гамбурге Такой непогоды в Гамбурге не помнили даже сторожилы. Ее не зафиксировала ни одна хроника прошлого века, вполне возможно, что ничего подобного раньше не происходило. Не очень сильный, но постоянный ветер дул несколько дней подряд и гнал в устье реки Эльбы волны с моря. И Эльба, впадающая в Балтийское море, переполнилась. вышла из берегов и двинулась в обратном направлении в город, расположенный на обоих ее берегах. Случилось это событие в ночь на 16 февраля 1962 года. Вода потекла по улицам, площадям Гамбурга, сначала заливая их на метр, потом уровень ее поднялся на два метра, а затем и на три. Портовый Гамбург, второй по величине город ФРГ после Берлина, находящийся в ста километрах от Балтийского моря, оказался частично затопленным, прибывавшей морской водой. Из-за высокой воды, стоявшей на улицах, в один момент прекратилось все транспортное сообщение, оказались поврежденными телефонные линии, в домах не действовали лифты, прекратилась подача воды и газа. Люди вообще не могли выйти из дома, кругом стояла вода. Особенно тяжело было жителям первых этажей, им пришлось ночью спасаться бегством. Но куда? Только на этажах выше или на чердак, а оттуда на крутую крышу. И в темноте, в холоде люди лезли через окна и чердаки, некоторые срывались и падали в ту самую воду, от которой спасались. Температура ее была всего 7-8 градусов, а глубина доходила до двух-трех метров. Для неумевших плавать это была верная гибель. А что было делать немощным старикам и старухам? Куда было девать грудных детей? Ни лодок, никаких других спасательных средств ни у кого не было. Морской осаде подвергся городской район Вильхельмсбург, который был буквально весь затоплен. Целый день бушевала стихия, а в ночь на 17 февраля не выдержали напора воды городские защитные сооружения. плотины их прорвало и получившие полную свободу волны начали свое дальнейшее губительное шествие по гамбургу пятая часть города оказалась под водой а уровень ее между тем поднимался до угрожающей отметки 5,7 и метра это грозило полным затоплением люди уже не ждали помощи а сами мастерили из досок и мебели спасательной плоты продолжали вылезать Из квартиры забирались на чердаки и крыши. Мокрые, замерзшие, не имевшие пищи и теплой одежды, они не могли продержаться долгое время. Многие из них соскальзывали с крыши деревьев и падали в ледяную воду. Такого неожиданного разлива Эльбы, к тому же зимой, никто не предвидел, хотя на случай наводнения у городских властей был свой антикризисный план спасения людей, но никто не ожидал такого высокого прибытия воды за один раз. Все приходилось организовывать на ходу. Всю работу по спасению людей взял на себя министр внутренних дел в правительстве земли Нижняя Саксония Гельмут Шмидт, будущий канцлер Германии. По его распоряжению к спасению людей подключились солдаты Бундесвера, предложили свою помощь и союзники, американские военные. Они доставили лодки и вертолеты. Так, на улице Гамбурга появились резиновые надувные лодки с немецкими и американскими солдатами. В небе закружили вертолеты, и спасение началось. 20 тысяч жителей сняли солдаты с крыш, из деревьев, вызволили из этажей затопленных зданий. 200 небольших десантных суденышек, И 140 надувных лодок плавали по улицам Гамбурга, как венецианские гондолы. В них была горячая пища, напитки, одеяла. В небе кружилось свыше 70 вертолетов Бундесвера и 25 вертолетов американской армии. Только через несколько дней спала вода. Только через несколько дней утихомирилась стихия. Тогда выявились и масштабы катастрофы. Погибли 337 человек. 75 тысяч остались без жилья, а общий ущерб оценивался почти в 3 миллиарда немецких марок. День 17 февраля 1962 года для жителей Гамбурга – черная дата.